Глава пятнадцатая. Засада. Ночь выдалась до того беспокойной, что я не выдержала и перебазировалась в свое убежище. Следом на крышу пожаловали кошмарень и призрак. И если нечисть по-хозяйски свернулся клубочком на спине каменной горгулии, то та Тахрис и вовсе не пожелал показаться на глаза. За мной присматривали, но старались делать это ненавязчиво. Зато с утра спровадили в столовую, в один голос заявив, что мне край, как необходимо, общество молодежи. За завтраком я снова сидела за столом Акадо Дэм. Ребята, видимо, меня ждали и заранее приготовили дополнительный стул. Не успела я занять свое место, как Эрх вытащил из кармана свиток. «Леди Рейнер, наше расписание». «До конца завтрака нельзя было потерпеть», — фыркнул на него морок. «Все в порядке. Я ознакомлюсь и дам знать, когда смогу выкроить время». «А может, вы нас на свою тренировку пустите?» — не унимался Эрх. Я представила, как члены Акады наблюдают за нашим сарагулом спаррингом и поежилась. зрители мне были ни к чему. «Эрх, леди Рейнер уже дала ответ», — заметил Делиан. Рыжий присмирел и хмуро уставился в тарелку. Блондин продолжал пялиться на меня. Я вопросительно вскинула бровь. Выдержать взгляд Делиана было не так уж и просто. — Казалось, ты всматриваешься в лицо каменного изваяния Я слышал. Сирина собирается на заставу у трех зубов. Наконец нарушил молчание он. — Отправится, если разберется с картой. — Вы обучаете нашу малышку географии? — скептически ухмыльнулся Эрх. Очевидно, он считал это дело пропащим. — Хранительница леса должна научиться уважать границы. Чопорно ответила я. Улыбающихся физиономии прибавилось. Теперь скалилась и Велена, и некроманты из ее группы. «Хорошо, что вы присматриваете за ней», — одобрительно кивнул Далиан и окинул тяжелым взглядом сидящих за столом. Лица адептов разом помрачнели. Ребята вспомнили об остывающем завтраке и потянулись к ложкам. «Я услышала, как тяжело вздохнул сидящий напротив меня Далиан. Парень сообразил, что испортился настроение». Переживал из-за этого, но поделать ничего не мог. «Определенно. Я была права, когда сочла его дар проклятием. Способность Делиана уничтожать выпивающих отразилась и на нем самом, превратив в подобие статуи. Рагул надумал провести тренировку на территории Огненного сектора. Об этом мне сообщила Деррис. Едва я покинула столовую. «Почему там?» — удивилась я. — Без понятия. Но вам следует поспешить на первый этаж. Последняя дверь в конце коридора. — Но это же оружейная! — опишла я. — Лорд Арагул не любит ждать. Вернула напоследок вестница и исчезла. Некромант в самом деле нервно прохаживался у дверей оружейной. — Утро. Мне не нужны доспехи. К слету сообщила я. — Вот и отлично. Но порядок навести все равно придется. Арагул гостеприимно распахнул передо мной дверь и громко объявил. «Слышал, вы носильщиков заказывали? Помощь прибыла. Наконец-то! Задрался в одиночку эту тяжесть ворочить Послышала сворчливая в ответ. На этом говоривший не успокоился и помянул добрым словом и внеплановую поставку, и кривые руки упаковщиков, и адептов, ради которых закупают все самое лучшее, а эти неблагодарные не помогают с разгрузкой. Под конец фразы голос сорвался на тихое «Ой! А все потому, что мы все-таки вошли!» в оружейную. Престарелый недорослик при виде нас отчетливо побледнел Вас ко мне на помощь послали? — Да я уж сам. — Как-нибудь. — Коротышка кивнул в сторону огромных ящиков, составленные пирамидой, они подпирали потолок. — Пара пустяков в самом-то деле. Я и ходной левой пяткой, даже с закрытыми глазами. — Страдальчески прошептал смотритель оружейный на выход лаконично приказал арагул и что это было угрюмо поинтересовалась я едва за бедолагай закрылась дверь каменных троллей на тебя не напасешься нежить тоже жалко зато вот есть иные тяжести прошу некромант указал рукой на ящики. только поосторожнее Рейгард предупредил что если парадные латы его выпускников поцарапаются мы оба позавидуем дэрис а как же спаринг Я думала, что мы будем драться. Я растерянно оценивала новое задание. Роль разнорабочего плохо вязалась с изучением магии. Милая моя, я с удовольствием надеру тебе зад, но чуть попозже. А сейчас пришло время подкачать магические мускулы, — насмешливо бросил некромант. Я вскинула руку, призвав воздух. Со злости... Не рассчитала силу, и внезапно у меня на ладони закрутился крошечный смерч. Пусть он казался обманчиво безобидным. Но я-то знала, что этому малышу под силу устроить вооружейный настоящий погром. «Полегче!» — Арагул наставительно вскинул палец. «Ты же не хочешь расстроить брата?» После этого он приспокойно уселся на стул и приготовился наслаждаться представлением. «Пусть!» Я у Лестера в вихре сквозь хрупкое горлышко реторты пропускала. Что мне какие-то ящики? Угомонить смерч оказалось непросто. Пришлось направить часть его силы на то, чтобы сбить с вершины пирамиды ящик. Падая, он развалился на части еще в воздухе. Шлем, нагрудник и перчатки пришлось ловить в свободном полете. Браво, Рейнер! Отличный старт! «Может быть, заткнешься и поможешь?» «Что ты? Лучше я позлю тебя? Вдруг ты снова начнешь пинаться?» Я аккуратно опустила доспехи на пол, а потом запустила обломки ящика в стену. Рейгард просил не громить оружейную. Если что, ремонт оплатишь из своего кармана. Совладать со стихией оказалось проще, чем успокоить собственные эмоции. из за ремонта он переживает. Царапины на латах ему не нужны. Лучше бы опасался за сохранность физиономии главы темного сектора. Тьма мне свидетель. Если Арагул еще раз откроет рот, то ему не поздоровится. Я не для того отдала столько лет службе, чтобы стать личным грузчиком некроманта. Повесив первый комплект на стойку, сняла следующий ящик. Он оказался сколочен на совесть. Не то, что предыдущий. Пришлось применить грубую физическую силу. Я отбросила крышку в сторону и вытащила из-под толстого слоя соломы и тряпья шлем. Парадные доспехи. Что за бред? Доспехи должны быть надежными, функциональными. Они предназначены для будущей опоры Альянса, а не для членов увеселительного парада. Э -э, мусорить тоже нежелательно. Убирать придется самой. Я аккуратно опустила шлем обратно в ящик и повернулась караголой лицом. Мне послышалось: "Или ты сейчас завел речь об уборке?" На удивление, мой голос прозвучал ровно, хотя левое веко ощутимо подёргивалось. Некромант и его приказы не просто раздражали, он выбешивал похлеще несостоявшихся женихов, по крайней мере, тех, Я смело посылала туда, куда порталы не открываются. Избавиться от Арагула я не могла. Но и терпеть откровенное издевательство не собиралась. Если разгрузка с помощью левитации еще тянула на магическую тренировку, то учиться подметать с помощью магии я точно не собиралась. Дэрис с удовольствием покажет, где найти метлу и ведро. Пакостно ухмыльнулся он. Мне плевать, где они хранятся, убирать вооруженный я не нанималась. Только что Никромант расслабленно сидел на стуле и улыбался с видом кота, добравшегося до сметаны, как вдруг выпрямился и мрачно заявил: "Ты хочешь разорвать наше соглашение?" "А мне плевать на наше соглашение, и то, что ты трактуешь его так, как тебе удобно. От чего-то ты возомнил, что злость поможет мне встать на ноги?" Да катись ты, Ватиму, вместе со своими целительскими теориями. Я никогда не стану твоей нежитью. И знаешь почему? Да потому что подчиненная нежить никогда не сможет сделать этого. Портал удалось открыть мгновенно. Арагул еще не понял, что я задумала, а его уже засосало в образовавшийся проход вместе со стулом. Закрыв портал, я тяжело вздохнула. Кажется, смотрителю придется самому продолжить распаковку доспехов. Полигон, на который я отправила Арагула, оказался занят. На нем под присмотром Дракос отрабатывали боевые навыки юные некроманты. Вернее, отрабатывали до тех пор, пока из портала не пожаловало начальство. «Сам момент появления Арагула я пропустила, но, судя по тому, что сейчас маг парил высоко над тренировочной площадкой, а его стул валялся на земле, выход был впечатляющим. Я выбралась из портала по-скромному, но все равно привлекла всеобщее внимание. «А вот и она!» — торжествующий провозгласил Арагул, словно приветствовал дорогого гостя. Некромант продолжал обворожительно улыбаться, однако от его взгляда мне сделалось не по себе. Умение подкрасться к противнику незаметно и атаковать, когда он этого меньше всего ожидает, одно из важнейших качеств, способных сохранить вам жизнь. То же самое относится и к друзьям. Будьте всегда начеку Даже самый верный соратник может нанести подлый удар в спину. «Члены некромантского братства никогда не предадут», — раздалось пылкая в ответ. «Возможно. Однако случается так, что у напарников оказываются разные представления о предательстве». Арагул продолжал пристально смотреть на меня. «Мне сделалось не по себе. Да о каком предательстве идет речь? Он меня спровоцировал. Прекрасно понимал, что я не стану безропотно сносить откровенные издевательства». С точкой выхода портала я слегка ошиблась. Но это всего лишь ошибка, а не злой умысел. Арагул медленно подлетел ко мне вплотную и вдруг выдал. Попалась? Считаем квиты Я так и замерла с открытым ртом. Нет. Этот некромант невыносим. Пока я анализировала слова Арагула, он спустился на полигон и объявил, что как один из лучших бойцов хаоса я... Много времени уделяют тренировкам, а поскольку этот полигон занят, мне придется искать другой. Западный свободен, быстро сообщила Дракос, мечтающий, чтобы мы побыстрее убрались. В этот раз мы воспользуемся стационарным порталом. Важно сообщил Арагул и направился к печати. Мне не осталось ничего другого, как присоединиться к нему. На западном полигоне было тихо, как в склепе. Даже нежить не скреблась. Иллюзиями этот зал также обделили, так что вместо наколдованного тумана нас встретил гладкий кирпич и серые плиты пола. С магией или без? Уточнила я, призвав клинки. Поговорить надо. Раздалось в ответ. Я нахмурилась, пытаясь разобраться, в чем же заключается подвох. Забудь о сказанном на тренировочном полигоне. Я не собираюсь с тобой драться. А... «Как же утренняя тренировка?» Я с подозрением всматривалась в лицо некроманта, опасаясь проворонить активацию хитрого заклинания. «Порезовешь осников и отпинаешь в свое удовольствие. Погоди, так спарринга не будет?» «Надо же!» Дошло. Арагул издевательски похлопал в ладоши, а потом вдруг замер, с отвращением рассматривая собственные ладони. «И почему с тобой я веду себя как полнейший болван?» «Проверяешь, смогу ли я стать...» «Правильной нежитью?» — вымочила улыбку я. «Мы уже выяснили, что ты не торопишься перерождаться. Ты мне не доверяешь. Вот в чем проблема. А разве я должна тебе верить? Разве не ты только что внушал своим адептам прямо противоположное?» «Должна», — убежденно кивнул Арагул. «Будет лучше, если ты не станешь пытаться провернуть что-то за моей спиной и без согласования с братом». «Не понимаю, о чем ты?» — прохладно обронила я, хотя сердце все-таки дрогнуло. «Вот и я не понимаю. Что же мне с тобой делать, Рейнер?» Вопрос был риторическим и не нуждался в ответе. Рагул чувствовал, что я что-то скрываю. Тайн у меня имелось немало. Одна загадка хитра, в чего стоила. А сохранение секрета Лестера могло окончательно поставить на мне клейму предателя. И все-таки я не была готова открыться перед Арагулом. Пусть я и не работала в разведке, интуиция подсказывала, что сначала следует самой во всем разобраться, и времени на это у меня оставалось не так уж и много. — Мне нужно в библиотеку. Рейтар и Сирина заждались. — Да? — Конечно. — Иди. Печально вздохнул он от молчаливого упрека в глазах Арагула. Мне стало еще горше, чем от приказов, отданных вооруженной. Тогда я хотя бы была уверена, что поступаю правильно. Друида и нимфеи в библиотеке не оказалось. Да и не могло их тут быть, ведь я прибыла на полчаса раньше. Чтобы не терять времени, начала прокладывать маршрут. Пусть серина скверно ориентируется на местности, но у нее должна быть карта серина пришла на занятие притихшей. Не иначе, как с какой-нибудь лесной зверушкой беда приключилась. Спрашивать об этом мне показалось нетактичным, поэтому я сразу усадила элементаль за учебник. Та послушно уткнулась в книгу, а вот Рейтар начал ворчать, что уже читал эти страницы. Пришлось задать ему несколько вопросов, после чего друид присмирел и углубился в чтение. Отправка на заставу планировалась после обеда. Я уже заказала инвентарь и оформила у Рейгарда сопроводительные документы. В чтении теории не было особой нужды, но все-таки мне станет спокойнее, если участники похода лишний раз вспомнят об опасностях и неожиданностях, подстерегающих путника у Альмандиновой гряды. Спустя полтора часа я отпустила обоих собирать вещи. «Слишком не усердствуйте», — предупредила я. «Необходимый минимум». «Получите у портала». «Знаю я этот минимум», — проворчал друид. «Опять на харчах сэкономят». серина уходить из библиотеки не торопилась. Она робко топталась на месте, пока я не спросила прямо. «Что-то не так? Не можешь сегодня отправиться на заставу?» «Дело не в этом. Будь помягче. С лордом рагулом Он хороший». Заявление оказалось до того неожиданным, что я не сразу нашлась, «Что ответить?» «Он очень за вас переживает». «Естественно. Он за меня отвечает». «Да, конечно. Отвечает». Согласилась серина только вид при этом у нее был до расстроенный. «Я не собираюсь его подводить», — проворчала я, — «не переживая. То, что меня ему навязали, никак не скажется на карьере Арагула в Цитадели». «Да не в этом же дело!» — в сердцах вскричала нимфея «А в чем тогда?» «Не могу сказать». Она понуро опустила голову. «Иди, собирайся. Мы к вечеру вернемся. Твой лес не успеет соскучиться». «Он всегда скучает, но знает, что я обязательно вернусь». нимфея немного постояла, словно собираясь еще что-то мне поведать. А потом исчезла. Следом раздалось грозное. «Леди Рейнар в библиотеку входит через дверь и выходит через нее же». Оглдог мрачно вытаращил на меня глаза, словно это я нарушила внутренний распорядок храма книг. «Потрудитесь сообщить это вашей ученице!» «Я передам». устало согласилась я. «Похоже, что для дальнейших занятий нам придется подыскать другое место. На той же крыше будет намного спокойнее». Я отправила коменданту заставы письменное уведомление о нашем прибытии и подробном маршруте выездной практики. И все равно у трех зубов нас не ждали. Караульный, представленный к печати портала при виде нас, активировал боевое заклинание. Я быстро задействовала щит вокруг себя и подопечных. «Леди Рейнер! Это и правда вы?» Парень растерянно захлопал глазами. Судя по нашивкам на куртке, он был из числа новобранцев. Однако знал меня в лицо. Я вскинула руку и создала новый портал рядом с караульным. Тот шарахнулся в сторону. Точно его могло затащить в сизый туман против воли. — Леди Рейнер, я вам верю. Только, пожалуйста, закройте переход, или мне придется поднять тревогу. — Тревогу? Ты должен был поднять, как только усомнился в том, что я настоящая леди Рейнер. — Я запомню. Новобранец вытянулся по струнке. — Доложи коменданту Ташрою о нашем прибытии. «Я не могу. У меня пост!» с несчастным видом пояснил он. «Где твой напарник?» «Я тут один. Комендант забрал почти всех воинов для отработки боевых навыков на местности». Я осмотрелась только сейчас, заметив отсутствие дозорных на вышках. «Форт остался без охраны?» «Что вы! Отряд проходит подготовку в каких-то десяти минутах ходьбы отсюда!» «Значит, без охраны!» обрубила я «У нас в этом месяце много желторотых!» На последнем слове парень осекся, видимо, вспомнил, что он и сам из новобранцев. Но разозлило меня не это. Согласно правилам, на боевых укреплениях должно круглосуточно присутствовать не менее 30% личного состава. Ташрой мог бы разбить новичков на группы и провести подготовку в несколько этапов, но захотел сэкономить время. Близость к Альмандину и регулярность армии расслабила коменданта. Что ж, я сделаю все, чтобы он вспомнил, что руководит боевой заставой, а не летним лагерем для детишек. Планы изменились, объявил я Сирине и Рейтару. Придется нам самим разыскать коменданта. А зачем его искать? Он у себя, сообщил караульный. Отлично. Ждите здесь. Леди Рейнер? А может, не надо? Робко предложила серина «Зеленоволосая поганка опять считала мои эмоции и знала, что я жажду устроить Ташрою разнос. Не переживай я ненадолго. Выйдем из форта в срок, а к вечеру я верну тебя лесу». «Дело не в том», — нимфея сосредоточенно нахмурилась, подбирая слова. «Я чувствую, что вам и коменданту не стоит ссориться». «Я и не собираюсь ссориться». «А всего лишь хочу напомнить кое-кому о правилах», — проворчала я и полетела к главному зданию. Комендант заперся в кабинете и на стук в дверь не ответил. Я чувствовала, что Ташрой там. То, что он был один, немного успокаивало. А вот явное нежелание принимать посетителей игнорировать я не могла. В конце концов, комендант находился на боевом посту, а не у себя дома. Выждав с полминуты, я влетела в кабинет. Увиденное слегка прояснило ситуацию. Таш Рой не то что дойти до двери, подняться со стула самостоятельно не мог. От него так несло перегаром, что у меня запершило в горле. При виде меня Таш Рой поспешно открыл ящик стола и попытался смахнуть в него пустые бутылки. Пара штук пролетели мимо и покатились по полу. Я подхватила магии ближайшую и зачитала вслух. «Красная, креплёная Рановато. Для первой половины дня». «Ничего вы не понимаете», — с тоской в голосе заявил он. «А я и не хотела ничего понимать». В настоящий момент группа новобранцев, направленных для обучения, находилась где-то в предгорье. Форт остался практически без охраны, а его комендант изволил напиться заклинанием вытрезвления я не владела зато смогла призвать ледяной вихрь когда стихия улеглась волосы и брови мужчины посерели от налипшего на них иния зато взгляд стал осмысленным встать и доложить текущую обстановку в уверенном вам объекте с какой то радости я должен перед вами отчитываться я «Леди Элена Рейнер из дома Райхан, высший крылатый демон хаоса, ткач пространства и... и нянька при элементале». На последнем слове на лице Ташроя появилась гримаса брезгливости. Я подозревала, что далеко не все члены Альянса одобряли союз с элементалями Инферно, но и представить не могла, что таковые имелись среди офицеров. «Сложно сражаться на благо Альянса, если не веришь в его идеалы», небрежно обронила я, стараясь не выдать истинные эмоции. «Да что вы знаете об идеалах?» — скричал Ташарой и скочил с места. «Да я участвовал в битвах, когда вы еще пешком под стол ходили!» — летала. «Демоны моего вида поднимаются в небо раньше, чем учатся ходить». «Ничего в этом мире не изменилось за последние полсотни лет», — отрешенно произнес Ташрой и тяжело опустился обратно на стул, едва его не опрокинув. Холод помог коменданту протрезветься, но прогнать тоску, поселившуюся в сердце, ему было не под силу. Мужчина находился на грани срыва, и, нравилось мне или нет, следовало сообщить об этом наместнику. и дети «Развлекайте вашу Элементаль», — едко усмехнулся он. «Она не моя Элементаль», — неожиданно громко ряфнула я. «Серина — хранительница пылающего леса. Отныне она такой же член Альянса, как вы или я». Комендант подался вперед и уже с неприкрытой ненавистью в голосе прошипел. «Элементали в хаосе не живут, они» не могут проникнуть сквозь границу между мирами. Не только. Ни одной элементали не выжить под небом нашего мира. Охраняйте вашу нимфею столько, сколько сможете. серина была в опасности. Это я знала и без предупреждения. Лорд Шелгар представил меня к ней для защиты. Но я чувствовала, что не смогу уберечь нимфею ото всех опасностей. Если она не станет более осторожной, то однажды и помощь лесных обитателей ее не спасет. Мысли Ташроя отчасти были созвучны моим, только это уберегло его от незамедлительного вызова на дуэль. Комендант наговорил достаточно, чтобы на него обратил внимание трибунал. Любой, сомневающийся в союзе с элементалями, потенциальный предатель и шпион свободных земель, Ташрой, Долгие годы отдал защите Альянса, но что-то повлияло на его взгляды, и в причине таких перемен следовало разобраться. Я приказала Сирине и Рейтару не отходить от печати портала, но почти не удивилась, обнаружив обоих возле загона Виверн. Точнее, за оградой с виноватым видом топтался только друид, а Нимфея что-то пылко рассказывала одной из крылатых ящериц. На руках элементали, громко шипел уже слегка подросший малыш. «Серина почувствовала, что одной из ящерок нужна помощь», пояснил и без того очевидный Райтар. «Я настоял, чтобы она не разувалась». «И на том спасибо», — проворчала я. Тем временем Серина что-то проворковала на ухо малышу Виверны и осторожно опустила его обратно в болотце. «Леди Рейнер, я сейчас буду», — радостно возвестила она, однако я заметила встревоженный взгляд, обращенный в мою сторону. Отчитывать Нимфею я не стала. Та в ответ не задавала неудобных вопросов, хотя наверняка догадалась, что я и Ташрой все-таки поссорились. Форт мы покинули вовремя. Всю дорогу Нимфея и Друид обсуждали малышей Виверн. Я планировала отвезти Серину и Рейтара на смотровые вышки, с которых открывался отличный обзор по обе стороны горного хребта. «Нимфея сможет наметить для себя ориентиры и, возможно, научиться различать границу Альянса». Рейгард злился, что Серина в момент перемещения постоянно промахивается мимо цели. Брат не понимал, насколько сложно не только сформировать переход, но и добиться, чтобы он перенес тебя куда следует. Стационарные порталы можно построить далеко не в каждом уголке хаоса. Однако работают они как часы. А вот мгновенные переходы, открываемые ткачами, нередко преподносят сюрпризы. Я понимала, в чем заключается сложность серины а раз так, то вполне смогу ее обучить. Мои размышления прервал громкий возглас друида. «Леди Рейнер, подождите!» Обернувшись, увидела, что Рейтар опустился на колени и роется в заплечном мешке. «Только не говори, что уже устал или хочешь перекусить. Я нашел светлоцвет!» «Поздравляю!» «Полюбовался?» «Шагаем дальше». «Леди Рейнер, вероятность встретить это растение крайне мала!» Встрялась Ирина. Она тоже присела на корточки и с умилением рассматривала чахлый кустик, усыпанный голубыми ягодами. «Хорошо. Я считаю координаты. Вернемся сюда чуть позже, возможно, завтра». «Завтра? Может быть, уже поздно!» упрямо набытился Рейтар, ягоды могут склевать птицы или собрать более удачливые охотники за ценными ингредиентами. Да что в них такого ценного? Уже задав вопрос, я догадалась, что допустила огромную ошибку. Рейтар ответственно подошел к знакомству с новым для него миром и проштудировал справочники по растениям. Лекция о светлоцвете затянулась на 15 минут. Уверена, Друид смог бы заговаривать мне зубы и дольше, однако в четыре руки он и Нимфея обнесли несчастный кустик. Добычу сложили в баночку, а Сирина напоследок поделилась с кустиком энергией, чтобы в следующий раз он отцвел на радость собирателям еще урожайнее. Значит так, я хлопнула в ладоши, привлекая к себе внимание. Следующая остановка — смотровая башня. Все флористические изыскания проводим после подъема на обзорную площадку. Вопросы?» Друид блаженно улыбнулся, прижимая добычу к груди. «Так вот они какие! Земли свободные!» Глубокомысленно изрек Рейтар, вцепившись в перила с такой силой, что костяшки побелели. Друид отчаянно боялся высоты. Это я заметила еще во время подъема на смотровую башню. Однако жаловаться не стал. Не иначе, как опасался, что отправлю обратно в цитадель. Свободные земли, — поправила я, — так называют территорию их обитатели, не согласные сотрудничать с элементалями. «Былинка, тебе туда летать никак нельзя!» Друид обеспокоенно посмотрел на Сирину. «Так я же не специально!» — смущенно улыбнулась она. И не специально, так же не следует. Леди Рейнер, а можно ее как-то научить ориентироваться? Для этого мы сюда и притопали. серина расскажи мне о своих потоках. Я так понимаю, это разновидность энергетических рек, из которых черпают силу некроманты и остальные маги. Мне доступны только потоки стихии Земли. А поблизости такое имеется? Конечно, радостно кивнула Немфея и исчезла. И я выругалась сквозь плотно сжатые зубы не переживайте она сейчас появится серина видит окружающий мир находясь внутри потока это уже радует только он воспринимается несколько иначе это ее обычное состояние я взлетела повыше в надежде заметить элементарь как только она вынырнет из своего потока серина все воспринимает несколько иначе признал друид и вытер холодный пот со лба Рейтар, как и я, высматривал серину Но я-то видела, что он старался не опускать взгляд к земле. «Еще немного, и спустимся». Обнадежила я его. «И дальше куда?» «Пройдем недалеко по горной тропе. Хочу все-таки отвести вас к соседней смотровой башне. Из нее открывается отличный вид на альмандиновую цитадель. Возможно, если серина запомнит ориентиры, то сумеет...» «Леди рейнер нам надо срочно...» ой Нимфея все-таки вынырнула из потока, но, как я и предполагала, промахнулась с приземлением. В результате, вместо того, чтобы возникнуть на обзорной площадке, она очутилась на крыше. «Вы же ее снимете?» — переполошился Рейтар. «Нет, там ночевать будет», — проворчала я и влетела в воздух. серина сидела на корточках, вцепившись мертвой хваткой во флагшток. Ее лицо приобрело зеленоватый оттенок, глаза смотрели в одну точку, губы едва шевелились. «Да кто ж знал?» что Нимфея боится высоты сильнее друида. «Давай руку. Спустимся на землю через портал. Мы не успеем!» Горестно простонала она и крепко зажмурилась. Раздавшийся взрыв отбросил меня в сторону. Я выровняла полет и вскрикнула от боли. В правое крыло попал каменный осколок. Вокруг меня замерцала наскоро возведенная защита, но больше не оставалось времени. Надо было немедленно вытаскивать серину и Рейтара. Башня дрожала. У ее основания клубился дым, сквозь который вырывались языки пламени. Не успела я осмотреться, как раздался повторный взрыв. Соседняя смотровая башня, на которую я хотела отвезти серину рухнула. Точно карточный домик. Гулко грохотали горы, разбуженные ударной волной. Воздух вибрировал, предупреждая об опасности. Открытие порталов... Я почувствовала за мгновение до того, как справа и слева пространство прорезали яркие вспышки. Счет шел на секунды. Враг бил наверняка. Он прекрасно знал, куда мы направляемся. «Серина, ныряй в поток и возвращайся в цитадель!» «Это приказ!» — гаркнула я. Только бы элементаль не заупрямилась. Наши взгляды встретились. На словесные объяснения не было времени. Оставалось надеяться, что серина как и прежде, считает мои эмоции и поймет, что медлить нельзя. Мне было страшно, но не за себя. Я боялась, что не уберегу ее и Рейтара. Если серина могла покинуть вышку самостоятельно, то у друида не было шансов. Порталы сформировались высоко. Кто бы ни пожаловал через них, он будет целиться в меня, а я не смогу драться и защищать двух подопечных одновременно. Поколебавшись пару секунд, серина кивнула и исчезла. Умница! Лишь бы обратно не вернулась. Теперь следовало спасать Рейтара. При взрыве пол на обзорной площадке обвалился, и друиду пришлось вскарабкаться на пропет Он стоял на краю и цеплялся за покосившуюся балку. «Хватайся за меня!» Я протянула руку, но Рейтар продолжал смотреть мне за спину. «Леди Рейнер!» — испуганно прошептал он. «Жар!» приближающегося боевого снаряда, я ощутила спиной и затолкала друида в открывшийся позади него портал. Я не успевала. Я знала это до того, как отправила Рейтара первым. Уже влетев в переход, почувствовала, как мне в спину впечаталось что-то обжигающее, горячее.